Под одежду ко мне пробралась холодная струйка воздуха, и я проснулся. Черт, как ноги-то затекли! Хотя с другой стороны проснулся я вовремя. На улице уже расцвело, и пора было делать отсюда ноги. Кто бы ни были недавние стрелки, у них могло хватить соображаловки пройтись по моим следам. Не факт, что они это сделают. Но сбрасывать такую возможность со счетов было бы неправильно. Устраивать на их предполагаемом пути какие-то ловушки, столь любимые киношниками, я не собирался. Были и более важные задачи, например, поесть. Жрать и далее только корусь с деревьев было бы в корне неправильно. Это в летнем лесу еды наволом. А вот в таком, где еще весна толком и не началась... Если бы не остатки, прихваченных еще при побеге консервов, напоминал бы я сейчас хреново одетого дистрофика. Побег. Оглядываясь назад, я вновь и вновь прокручивал в голове это событие. Радио перестало говорить еще во вторник, так что никаких новостей из окружающего мира мы не получали уже два дня. Хотя, откровенно говоря, и то, что уже знали, энтузиазма не вызывало ни у кого. В мире все резко и однозначно похреновело. В Африке началась очередная буча. Кто там на этот раз заварил кашу, толком и не выяснили. Но в отличие от прошлых таких случаев, сейчас все здорово аукнулось и соседям. Беспорядки начались и в Европе. Об этом говорилось глухо, но понять кое-что было можно. Во всяком случае, до стрельбы дошло. И итог, не везде оказался в пользу правительственных формирований. Первыми, кому надоел этот бордель, оказались немцы. Как было ясно из новостей, они не остановились даже и перед вводом армии в бузящие кварталы. В там крику нам здорово, и по-немецки основательно. А вот после тут уже никакой ясности не было. Неведомо с какого бодуна Евросоюз вдруг окрысился на нас, мол, за всем этим бардаком стоит Россия. Откровенно говоря, вспоминая мрачное выражение лица Хазина и зловещую ухмылку его секретаря, кое-чему я склонен был и поверить. Наш президент вдруг встал в горделивую позу и... Показал зубы, посоветовав западным коллегам искать топор у себя под лавкой. мол у нас и своих проблем на валом не до вас. Тут уже взвелась и Америка. Нам недвусмысленно намекнули, что Россия до сих пор так и не расплатилась по старым долгам. Припомнили фактический срыв продовольственных поставок в прошлом году. Тут уже я злорадно ухмыльнулся. Вспомнили и про еще стоящие на боевом дежурстве ракеты. Ехидно поинтересовались, а с кем это интересно знать, собралась воевать Россия. Да еще ядерными ракетами. Президент ответил что-то невнятное. И тогда нам выкатили ультиматум. Отключить систему периметров. Допустить на ее КП международных наблюдателей и разоружиться перед партией. Нет, на этот раз всего лишь перед Европой. Мол, все дружные соседи, к чему нам грозить друг другу? Ха, ха видал я таких соседушек в гробу. Вот тут у нас радио и кончилось. «Ну что скажешь, Петрович?» Начальник колонии посмотрел в сторону своего зама по оперработе. Тот сидел напротив него, осунувшийся и побледневший. «Связи так и нет». Надо полагать, больше и не будет. Все, что удалось выяснить, так это то, что нападению подверглось большинство крупных городов и промышленных центров. Что уж там после этого произошло? Подполковник Шехматов развел руками. Последнее, что я успел получить из управления, команда решить вопрос с контингентом. На этом все, как отрезало. Телефон ни с кем не соединяют, в эфире сплошной треск, про прочие линии связи и говорить нечего. Мобильники вообще, как три дня назад, сдохли, так и больше ничего и не ловили. Небо вон, хм, второй день светится, даже и подумать боюсь, от чего Что там у нас с продовольствием? Зам по тылу перед уходом в отпуск успел-таки выбить кое-что. Но даже и с учетом этого все равно. Больше двух месяцев не протянем. Да и нет у нас столько времени. Народ уже почуял что-то неладное, ворчат. Пока не громко, но и сам знаешь. Им забузить, расчихнуть. Значит, времени нет. Шихматов покрутил головой, ослабляя вдруг ставший тугим воротник форменной рубашки. «Помощи тоже, скорее всего, никакой не будет. Кому мы тут в глуши уперлись? А то, что у меня тут всякой тварей по паре...» «Да, им бы только за ворота выйти», — согласно кивнул майор Корзун. «Тут минимальный срок и десятка, так что надо решать, Володя». «Надо. Кого задействовать будем?» «Солдат нельзя». Надо среди нашего персонала группу отобрать. Я думаю, старшим Лизунова. Он вояка, опытный, крови не испугается. Добро. Еще человек пять по двери. Как будем оформлять? Легенду я уже продумал. Перевод. В другую зону. Здесь места нужны. Хм, прокатит? На первое время может и прокатить. Дальше думать надо. Списки. Вот. Майор положил на стол несколько листов бумаги. и В первую голову я отобрал серийных убийц, террористов и всевозможных извращенцев. 83 человека. Далее идут те, у кого по 2-3 убийства. Разбойники и прочие деятели. 187 человек. До прочих пока руки не дошли. «Как думаешь исполнять?» «Берем пару обычных автозаков». Максимальная загрузка — 16 человек на автомобиль. Грузим, сажаем сопровождающих. Все как обычно. Тут никто ничего не заподозрит. Подъезжаем километров на 40, вот сюда, в песчаные. Парец майора показал точку на лежащей перед офицерами карте. Нормально. А дальше как? объявляем пересадку, выводим их из автозаков. Процедура стандартная, не просекут. Во всяком случае, не сразу. Здесь есть несколько домов брошенных и бывший поселковый пункт милиции. Там все более-менее сохранилось, даже камеры остались. В них народ и запираем. Засовы на дверях я распорядился оборудовать. Доставляем в камерах основную массу контингента, а человек пять сразу отвозим к карьеру. Там недалеко, меньше километра. Выгружаем, работаем. Забираем наручники, потом едем за следующими. В день, ежели с утра начнем, пару ездок сделать можно. — 60 человек? — Меньше. Некоторых из них положено только в одиночке перевозить, и они об этом знают. Посадим в общую клетку, просекут, неладные. Так что полсотни, да и то, только если повезет. — Времени мало. Корзун пожал плечами. А есть какой-то другой выход — открыть огонь свыше на напостроении. Ты уверен, что охрана станет стрелять? Если бы толпа бросилась на них, то еще может быть, а вот так, по безоружным и внезапно. Да, могут и не начать. А вот зэки начнут, им-то терять нечего. У многих руки по локоть в крови. Ты только на террористов глянь. Весь интернационал, да мороженый на всю башку. Такие, если на волю вырвутся, вся округа кровью умоется. Тут у нас нормальных людей нет, одна сволота сидит. Так что же ты хочешь? Какая зона, такой контингент. Ладно, хлопнул ладонью по столу шахматов. Работаем так. Это, может быть, часовым боекомплект усилить? Тогда точно бучу жди. День, максимум два, и эта информация до контингента дойдет. И тогда все, оттого я и оружие не беру, за эти народ глазастый враз срисуют. И кто-то точно вопрос задаст, с чего бы это кум со стволом ходить начал. А вот в деревню я смотаюсь, предупрежу мужиков, мало ли как все это выйдет. Эти отморозки случились им волю, Выскочить первым делом туда и рванут. Там выпивка и бабы, да и много еще чего есть. Так что пускай мужики наготове будут. А ты, кстати говоря, к вояка бы кого послал. Тут же радисты какие-то неподалеку сидят. Может, у них связь есть? Да и десяток солдат нам бы точно не помешал».